Глава девятая Васенька, так ведь не ради себя прошел, Ради парней я сама дочкой врага народа росла. Измажут их с молоду, поди потом отмойся. Народ у нас труслив до да зол, на меня пальцем тыкали, в комсомол не брали. А чем я виноваты? Чем я хуже других? В нашем заколустном вязке в сером доме сотни бездельников сидят. Разве поймают они какого настоящего врага или шпиона? Да никогда не поймают. Вон, к мужику из пивной за слово прицепится. Так скажи. Сорвался я, Валя. канун я в завховом ходил. Сидит там фифа, накрашенная, как профура. Говорил со мной, гоба выпитив. Дом пять не заложили, каких-то капитальных средств Москва не выделила. Так что и в следующем году на квартиру рассчитывать нечего. Так потому и прошу тебя, Вася, не кипятись. Соймут Соймут с очереди. Почти пятнадцать лет ждем, сыновья уж вымахали. — Может, что верно. Народ мой такой, с ущербом. Все, ну, как-то на выворот. За себя, за свой интерес постоять боимся. Сидит какая-нибудь стерва в исполкоме, работяг для нее хуже тлей, а на всех углах плакаты власть народу. Устал я, валя, будто он дышался железной пылью, и она села в каждой клетке, на сердце и на душу давит. Бояться устал. Всю жизнь чего боялся, а жизнь-то гляньше проходит. Банку поганую в пивной разбил, опять бойся. Правда, мне тогда цыганка догадала. Какая цыганка, Вася? Попадалась одна, еще в сорок первом годе. Старая история, я войну ворошить не люблю. В первые дни войны на фронт отбыл по мобилизации отец Василия Ворончикина, Филипп Васильевич. Василий провожал отца на вокзале небольшого родного городка Нелидовки из-под Москвы. На пустяющем перроне, после горестных проводин, в атмосферу, напитанную слезными причитаниями, пьяненькими взрывами гармони, любовными обещаниями ждать, вдруг резко ворвалась музыка шарманки. Диковинный короб привел долгими фальцетными нотами, щемил душу. Их появилось тут трое. Она — цыганка, старая, смуглолицая, но пёстрая и раскрашенная, как на карнавал. Он — бородатый, сивый, но, казалось, ещё не старый, слепой музыкант в синих очках. И ещё один сахарно-белый с глянцевой фиолетовой метиной на голове — попугай на жёрдочке, на шарманке. Никогда в родном городе Василий не встречал скоморохов, но с приходом войны жизнь разнообразилась. Эвакуация, беженцы, перетасовка всегда и во всем. И, возможно, слепой шарманщик цыганка откуда-то причали из Польши, где, говорят, немцы люто обходились с цыганским племенем. Василий подошел поближе, поглазеть на попугая, послушав заунывный его вой инструмент. Слепец, обросший седой бородой, почти сплошь до синих очков, крутил и крутил ручку под стать моменту, выжимал слезу у слушателя. Попугаю, хватя с когтистыми лапками за горизонтальную планочку, надменно косил глаза, такие же фиолетовые, как метин на голове, на немногочисленную публику. Разряженная в пёстрые юбки цыганка с красными губами и тёмными усишками, ненавязчиво и искусно скликала зевак. тут развертывалась не просто музыка, целый аттракцион. Попугай, оказалось, не сидел приманчивым олухом, а нагадывал судьбу. Дергал из деревянной коробочки картонные карточки, на которых был писан роковой пароль. — Сюда, красавец! — окликнула цыганка Василия. Щедро улыбнулась красным ртом, поманила пальцем. — Всю судьбу тебе чудо-птица скажет. Дай ей денежку. — Нет у меня денег, — ответил Василий. Цыганка снисходительно рассмеялся. Ну, бери коробочку. Подавай ее чудо птицы. — Ай, волшебник, и волшебник! — защебетала цыганка попугаю. Слепой музыкант добавил звук у шарманки, принадлёг на рукоятку. Василий приподнял коробочку, в которой торцом стояли полсотни годательных карточек, поднёс ближе к пернатому волшебнику. Попугай слегка острок рыжился, потом крякнул, быстро сунул крючковатый чёрный клюв в коробочку, выудил карточку. Василий хотел было взять карточку из клюву птицы, но цыганка опередилась. — С первого денежку, красавица! И откуда она прознала, что есть у него деньги? Узнать судьбу хочется. — Нет у меня денег, — сказал же. Неискренне повторил Василий. — Неправду говоришь, красавица. По глазам вижу. Василий глаза отвел, сунул руку в карман, достал купюру. — И еще одну давай. Это и мало. — улыбнулась цыганка. — Тут судьба твоя писана. Леприманки заглянула в карточку. «Ой -яй -яй, — Ой-яй-яй, красавец! Василий достал еще одну денежную бумажку. В ответ получил свою судьбу. Три коротких предложения, записанных столбиком. — что это такое? Как это понимать? — с недоумением спросил Василию цыганки. Она в ответ широко улыбнулась. — Эй, красавец! Попугай правду нагадал. А ты поступай, как знаешь. Голова на плечах. Цыганка отвернулась от Василия, чтобы все, сеанс кончился. Слепой музыкант тоже приотвратился от обслуженного клиента, адресовал нагрыш для других зевак. Даренную за деньги карточку Василий выбросил. Но слова в карточке в память вобрал сразу. Шел домой, думал о них, а представить к своей судьбе, покуда не мог, не родным. Ни товарищам про не рассказал, чтоб меня посмеяли. Зазря, мол, деньги отдал. Цыганка на то цыганка, людям голову морочит, а пугает шарманщик для пущей притравы. На Лелидовку не начались немецкие авианалеты, бомбили узлы связи, железнодорожную станцию, мосты. В руинах казался военкомат. Надо добровольцами идти. Ну и что ж, если в военкомате призывные списки уничтожены? — Не будем же мы дома отсиживаться за и спинами. Собирайся с нами, Василий! — клич товарищ, был серьезный. — Как же я не пойду? Все идут, а я не пойду! — оправдывался и мысленно спорил с Иганкой и нагаданной судьбой Василия. По личному почину он бы добровольцем не записался. Нет, не трус. Отлынивать от службы не думал. Но грудь-колесом опроситься на войну нет, в нем такого комсомольского ухорства не было. Скоро Василий попал на войсковое формирование. Осенью сорок первого на фронт в Гущу на Калининское направление. Бои шли скоротечные, покуда пораженческие. Пол, где служил красноармеец Василий Ворончихин, немец измочал уже при артподготовке. Танковый нахлест подушил огневые точки, разогнал бойцов по селкам, лесным тропам, которые вели в тыл на восток. В одному из сел у сгоревшего сельсовета Василий Ворончихина заприметил человек в чинах, увесистый кубик в петлицах. Рядом с ним стоял оседланный белый конь. Может, того ты заприметил, что Василий загляделся на белого коня? Необъяснимо напомнил белогривый скакун цыганского вещена попугая. — Эй, боец, ко мне! Фамилия? — Я заместитель командира полка по тылу майора Сокин. Поручаю тебе охранять сейф. Здесь важные документы. Через час придет машина. Погрузить его. И Ясно? Так точно, майор. Василий не знал, что такое штадиев. Толком не ведал, чем занимается заместитель командира полка по тылу. Жди. Не смей уходить. Уйдешь под трибунал. Через час будет. Майор запрыгнул в седло и ускакал наметом по подстылой ходкой дороги. Даже не дослушал слова Василия. — Товарищ майор, у меня только винтовка, патронов нету. Час прошел, два минуло. Василий ходил возле большого металлического ящика, озирался по сторонам. Никаких машин, всадников, только пару подвод с ранеными проехали по селу. — Где этот майор? Что там за документ? Надо было ему не свою, другую фамилию назвать. А вдруг майор проверил? — Есть, хочется. Он стерег его от кого-то и для кого-то, этот стальной гроб. Пинал его, мучился ситуацией, в которую вляпался, наконец пристроился на чурбане, уткнув нос в поднятый ворот шинель. Проснулся Василий от неведомых голосов. Над ним стояли четверо немцев с автоматами, лопотали по-своему и давились от смеха. Где его винтовка? Об этом Василий подумал на секунду и забыл про нее навсегда. один из немцев шмякнул его рукояткой автомата по шее, выбил из головы все наивные мысли. В колонне бедолаг окруженцев Василий Ворончихин прошагал трое суток без еды и был сдан в лагерь для военнопленных. Здесь он часто будет мечтать о смерти. Лютую зиму сорок первого на второй годы в лагере участились случаи каннибализма. — Ты что ж, Васенька, тоже человечную ел? спрашивала Василия родная тетка Алена, когда Гарима Каплемянник вырвался из враждебного плена и добрался, по счастью, до родственницы в недалеком от лагеря селе. Там тетя Алена, не пряча глаза, отвечал Василий: человеке человека ничего, нету. Ни жалости какой, ни брезгливости. Холод выше всяких мозгов. Зиму сорок второго на сорок третий Василий провел на оккупированной территории. Хранился в подполье у тетки Алены. Свет божий видел только в глухую ночь. Партизанам мне надо подаваться. Чего я тут, будто крот в подьмах сижу? Изводил себя и тетку Алену Василий. Где ты их найдешь, партизанов-то? Патрули кругом немецкие. В каждого стреляют, в подозрительного. Пересиди. По весне, по лету наши лишь придут. Полстраны под немцев. Успешно воеваться. Освобождение пришло неожиданно. Разом, словно гром среди ясного неба. По селу прокатили тридцать четверки. Василий выбрался из своего схрона, сдался в ближнюю комендатуру. На дознаватель худой, остроносый капитан с узкими тонкими ладонями на нескольких допросах пытал одно и то же. — Где вы находились с такого-то в такое время? А с такого-то такое? Как фамилия коменданта лагеря? А его заместителя? Не помните? Странно. Придется вспоминать. Кто был еще в той группе, которой удалось вырваться из лагеря? Почему именно он был старшим? Где вы с ним расстались? Как его фамилия? Опять не помните. Идите, вспоминайте. Эй, охрана, уведите в камеру. Лежа на нарах изолятора особого отдела, Василий Ворончихин вспоминал цыганские чары, музыку шарманки и белого попугая, который вытащил солюносную карточку. Карточка наказывала так делать. Он не делал. Это получай. Эта цыганка прибавила, голова на плечах, и то верно. Почему кто-то другой за него должен думать, ты сам за себя думай. Но думал, не думал Василий. Выходило, что теперь судьба им будет писано судом, трибуналом, остроносом-дознавателем капитаном. Алена не бросила племянникам произвол судьбы. Стала ходить к следователю, уверяла. Он ко мне худее хворостиной приполз, есть не мог, желудок с соксом. Алена даже обворожила следователя. Устроила свидание, рассудив Простецки. «Меня не убудет, а Васеньку вытащу». «Дознаватель дело прекратил», — списал Василий ворончихина в штрафной батальон. Беспогонный Василий Ворончихин Панура прослужил в штрафниках полтора месяца. В бою счастливо пробывал два часа. Рота ринулась на штурм высоты. Василий тут же срезала пулеметной очередью. «Не насмерть», — стал быть, — смел позор плен. Месяцы лежания на госпитальной койке в Ивако-Госпитале в Вятске, затем в комиссия, и на год до полного выздоровления тыловая работа. Сперва Василий определился в литейный цех учетчикам, потом взял в руки формовочный ковш. На вредных производствах мужикам присваивали бронь, да и война шла к развязке. не лидовку Василий Ворончихин не вернулся. Отец погиб на фронте, мать умерла. Родной коммунальный дом сгорел. Все я, Валя, как будто виноват перед кем-то. Все я кого-то боюсь. Ишь, вон, на день победы некоторые мужики вырядятся, медали полна грудь, вояки, а на фронт попали в году 44-м, аль пятом. Да кто, 41-го, 42-го года не спробовал, тот настоящей войны не застал. Перед сынами совестно. Никакой медальки не выслужил. Да ишь, сколь раз меня... Военком вы особисто дергали. Что ты себя казнишь Вась? Разве дети себя судят? Ты что, на остальных плюнь? Плюнул бы, довидать да, поздно. Жил согнутый, и помирать так же придется. — А какой ты смерти говоришь? Тебе только пятьдесят в будущем году. Все равно нажился, Валя, даже на гармошке играть не могу. Не пальцы искрючились, что другое.